Издательская платформа «РУГРАМ» представляет Алиса Русинова «Мальчик, который умер». Читает Василина Клочкова. Вся эта история от начала и до конца художественно вымысел. Прошу относиться к ней именно так. Пролог. Из новостной сводки портала «Твой Урал» за 24 марта 2018 года. Вчера, в десятом часу утра, панорама Екатеринбурга изменилась навсегда. Была взорвана недостроенная телебашня, которая несколько десятилетий была одним из символов города. Справка. Недостроенная телебашня в Екатеринбурге предназначалась для охвата телерадиосигналом всей области. Основная часть построена в 1986-1989 годы. После прекращения финансирования работ оказалась в заброшенном состоянии в котором и пробыла с 1990 по 2018 годы, вплоть до сноса. Примечание автора. На месте снесенного объекта планируется возведение самой большой в Европе концертной площадки. Руководящая сносом компания заверяет прессу, что все прошло в штатном режиме. Тем не менее, с самого момента сноса ходят слухи о человеческих жертвах. Один из источников сообщает о нескольких телах, которые представители правоохранительных органов выносили ночью со стройплощадки. Нам пока не удалось получить подтверждение этим слухам, но мы будем держать наших читателей в курсе событий и сообщим, когда будут известны подробности.